«Дело в том, — сказал Олег, — что я уже видел похожий портрет, и у меня возникло сильное желание узнать, кто это. Мне говорили, что это Сай-Баба в прошлой или позапрошлой жизни. Это правда?» Собеседник сделал серьезное лицо. «Если у вас возникло такое желание, — ответил он, — это значит, что вы уже в контакте с Пхагаваном милость его беспредельно Он перевернул свой медальон и олег увидел знакомое изображение сайбабы в оранжевой подевке с головой пожилого джимми хендрикса. Вы сказали правильно это инкарнация пхагавана зовется сатя сайбаба. а это пхакт вернул медальон в первоначальное положение, И Олег опять увидел седобородого старца с боксерским носом Шерди Сай-Баба. «На самом деле это одна и та же вечная надмирная сущность. Просто люди в силу омраченного восприятия видят ее в качестве физического тела, порой такого, порой другого. Вы скоро узнаете все сами. Главное уже произошло». Ибхакт улыбнулся древней индийской улыбкой, заставив Олега вспомнить про юношу-экскурсовода. шерди сайбаба спросил Олег, — «а когда он жил?» Достиг Махасамадхи в 1918 году. Шерди-баба считается святым и у мусульман, и у индуистов. В своей мечети он поддерживал священный огонь, не давая ему угаснуть». Это было его служением, его практикой. Вы, может быть, видели на ютубе, как Сатья Сай Баба материализует пепел. Сначала покрутит в воздухе рукой, а потом сыплет прямо из пальцев. Это пепел от того самого огня, который он поддерживал в предыдущем воплощении. Какая удивительная красота в этой непрерывности. Пальцы Пхагавана... Могут коснуться огня, угасшего для остальных людей век назад. Вот что означает стоять вне пространства и времени. Можете себе представить? А зачем он это делал? Я имею в виду, поддерживал огонь. Зачем? Вот зачем сейчас заходит солнце? Зачем оно взойдет завтра снова? Такой вопрос может иметь 100 ответов в зависимости от того, кто спрашивает и кто отвечает. Олег понял, что Бхакт просто не знает, но сам он уже знал. Глава 5. Интернет-кафе ближайшее к его хижине на Вагаторе было украшено изображением слоноголового господина Ганеши. Рисунок был либерально небрежным и демонстрировал высокую готовность индуизма к состязанию с Диснейлендом и Мангой. Обустраиваясь у засаленного компьютера, контрафактный виндоус грузился очень долго и тоже почему-то казался засаленным, Олег успел задуматься о конкурентноспособности религий. У индуизма все было пучком. И сам Олег служил лучшим доказательством этому тезису. Буддизм, пожалуй, тоже мог вписаться в ткань современного мира. Тибетские ламы вели серьезный бизнес на Западе, а весь Третий мир торговал стильными ликами Будды вперемешку с Чигеварой и туземными копиями Уорхола. А вот у христианства были проблемы. Даже в Гуа, полном католических церквей, португальском анклаве, Вера римских пап не сумела выработать веселой современной образности. Правда, в одном такси Олег видел статуэтку Девы Марии, попирающей змею. Словохотливый таксист, представившийся католиком, объяснил, что змея – это вахана Богородицы, то есть ее сакральное животное – транспортёр, как бык ушивый и мышь у ганеши. Но это скорее всего было не свидетельством жизнеспособности учения, а просто межкультурным недоразумением. А уж православию на этом перенасыщенном рынке ловить было совсем нечего, кроме родных гробов. Впрочем, чего это я? На экране уже был YouTube и Сайбаба. Пеплом из пальцев дело, как оказалось, не ограничивалось. В порыве неудержимой творческой радости святой занимался материализацией предметов. Они возникали прямо в его руке после того, как он некоторое время крутил ею в воздухе. Большей частью это были так называемые лингамы, похожие на разнокалиберные золотые яйца, что заставило Олега вспомнить курочку-рябу.